48. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Бомбардировщики, решил я. Что же еще? Но со стороны мирового света не доносилось никакого гудения. Затем до меня дошло, что это самое гудение я стремлюсь уловить в полной тишине. В непривычно полной. Тропический лес вокруг молчал. Бесчисленные виды птиц, летающие древесные лягушки, обезьянки-ревуны... Никто не чирикал, не каркал и не выдавливал из себя ни звука. По крайней мере, в человеческой зоне восприятия. А в собачьей покосился на закадычного дружка Геккарса. Он был сосредоточен, это да. Но вряд ли он прислушивался к чему-то извне, скорее внутри себя. Ловил что-то своим третьим глазом или чем-то там еще. Как только скала задрожала, я автоматически присел, а потом и сел. Увеличил порную поверхность. Землетрясение. В смысле, вымоленные бомбовозы ошиблись с телеметрией, уронили атомные гостинцы где-то в стороне, и теперь вот... Я ввел взглядом окружающую местность. Маловероятно, что позади, на юге, там горы нетронутой цепи. Но в донесении было ясно сказано, что джунгли не могли же они так скандально перепутать. Если только не сообразили как-то хитроумно передавить нас тут ледяными лавинами. Из-за туманной дымки сфера мира, как таковая, не проглядывалась далеко. Подрывы сброшенных зарядов и вправду могли уже состояться не там, где надо. А мы тут ни сном, ни духом. Звуковая волна по скальной подстилке движется быстрее, вот и почувствовали. Но как только доберется атмосферный хлопок, нас сдует с этой скалы, как спички. Скала шатнулась не в шутку. Не завалилась бы. Я попытался вцепиться в обточенную миллионом лет ветров, а может и волн, кто ведает, каменную горизонталь. Гекер рядом тоже уже не стоял, прижался животом к камню. Умирать так умирать, подумал я отрешенно. Чего рыпаться, суетиться? Ну, спущусь я вниз, если сумею при тряске. Что вряд ли. А дальше... Достойно надо умирать, позориться еще тут перед собаками. Ладно, сотрудничал, но хоть сдохнуть с высоко поднятой головой. Именно сверху неожиданно донеслось гудение. Или я, наконец-то, его расслышал. Чертов туман скрывал всю перспективу. Но гудение явно было не галлюцинацией. Правда, теперь и сама природа вокруг как бы гудела. Но сверху доходило нечто более приятное, технологической природы. Ути-ути-ути-ути в бесконечном режиме. Винты колошматили воздушную взвесь, диссонанс асинхронно колотящихся поршней строил свой искусственный ритм. Все-таки хоть что-то в этом пришлом для данной местности мире технологий не подвело. Настроенная мной и несчастным дамам золотой рация кого-то приманила. Дала привязку для бомбометания. Здесь, лежа на скале и вообще-то, готовясь к смерти, я почти ликовал. Потом ухо уловило, что ути-ути-ути меняет тональность. Массаракш три раза. Чертов бомбовоз проскочил мимо. «Чего резину тянут?» — совсем по-человечески высказался Голован Гекерс. «Комедия какая-то», — согласился я. Имея в виду вовсе не ошибку бомбовоза, а то, что мы с собакой обсуждаем это по-приятельски. Тянут и тянут, — выцедил мой собеседник. — Еле держусь. Ему явно было не до шуток. Я посмотрел на Круглоголового внимательнее. Гекар сотрясло. По шерстистой морде бежали то ли капли пота, то ли слез. Захотелось его как-то поддержать, но я не знал, что сказать, и промолчал. Да и чего напрягаться в самом деле, если он мысли читает. Затем впереди, над джунглями, из тумана вывалился бомбовоз. Блеснул брюхом с хвостового ракурса. Пошел почти над самыми верхушками самых длинных пальм. Стал уменьшаться, удаляясь. Все же промазал, зафиксировал я с горечью. В этот момент машина начала маневр. Похоже, разворачивалась. Ути-Ути снова поменяла ритмику. «Опомнился, что ли?» — прокомментировал я вслух. Теперь бомбовоз стал виден с бокового ракурса. Размеры не впечатляли. Послали какую-то худышку. Или после БМАД уже ничего солидного в загашниках не осталось. А может, это всего-то разведчик? Прибыло смотреться? Внезапно от разведчика отвалилась запчасть. Потом еще одна. «О, мировой свет! Да эта рухлядь сейчас развалится!» Мысль была идиотская, но главенствовала в голове не более доли секунды. Я наконец-то сообразил, что это не детали двигателя, бомбы.